«Карлсон строит башню». «Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон и что он живет там, наверху, на крыше», — сказал малыш. «Что же здесь особенного? Разве люди не могут жить, где им хочется?» «Не упрямься, малыш», — сказала мама. «Если бы ты знал, как ты нас напугал! Настоящий взрыв! Ведь тебя могло убить! Неужели ты не понимаешь?» понимаю «Но все равно Карлсон — лучший в мире специалист по паровым машинам», — ответил малыш и серьезно посмотрел на свою маму. «Ну как она не понимает, что невозможно сказать «нет», когда лучший в мире специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный клапан?» «Надо отвечать за свои поступки», — строго сказал папа, — «а не сваливать вину на какого-то там... Карлсона с крыши Которого вообще не существует Нет, сказал малыш Существует Да еще и летать умеет Насмешливо подхватил босса Представь себе, умеет, отрезал малыш Я надеюсь, что он залетит к нам И ты сам увидишь хм". Хорошо бы, он залетел завтра Сказала Бэттон Я дам тебе крону, малыш Если увижу своими глазами Карлсона Который живет на крыше Нет, завтра ты его не увидишь Завтра он должен слетать в мастерскую, смазать мотор. — Ну, хватит рассказывать сказки, — сказала мама. — Ты лучше погляди, на что похоже твоя книжная полка. — Карлсон говорит, что это пустяки, дело житейское. И малыш махнул рукой точь-в-точь, -точь как махал Карлсон, давая понять, что вовсе не стоит расстраиваться из-за каких-то там пятен на полке. Но ни слова малыша, ни этот жест — не произвели на маму никакого впечатления. — Вот, значит, как говорит Карлсон, — строго сказала она, — тогда передай ему, что если он еще раз сунет сюда свой нос, я его так отшлепаю, век будет помнить. Малыш ничего не ответил. Ему показалось ужасным, что мама собирается отшлёпать лучшего в мире специалиста по паровым машинам. Да ничего хорошего нельзя было ожидать в такой неудачный день, когда буквально всё шло с шиворот на выворот. И вдруг малыш почувствовал, что он очень соскучился по Карлсону, бодрому, весёлому человечку, который так потешно махал своей маленькой рукой, приговаривая... «Неприятности — это пустяки, дело житейское, и расстраиваться тут нечего!» «Неужели Карлсон больше никогда не прилетит?» — с тревогой подумал малыш. «Спокойствие!» «Только спокойствие!» — сказал себе малыш, подражая Карлсону. «Карлсон ведь обещал, а он такой, что ему можно верить. Это сразу видно. Через денек-другой он прилетит. Наверняка прилетит!» Малыш лежал на полу в своей комнате и читал книгу, когда снова услышал за окном какое-то жужжание. И словно гигантский шмель в комнату влетел карлсон Он сделал несколько кругов под потолком, напевая в полголоса какую-то веселую песенку. пролетаем мимо висящих на стенах картин, он всякий раз сбавлял скорость, чтобы лучше их рассмотреть. При этом он склонял на бок голову и прищуривал глазки. «Красивые картины!» — сказал он, наконец. «Необычайно красивые картины! Хотя, конечно, не такие красивые, как мои!» Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга. Так он был рад, что Карлсон вернулся. — А у тебя там, на крыше, много картин? — спросил он. — Несколько тысяч. Ведь я сам рисую в свободное время. Я рисую маленьких петухов и птиц и другие красивые вещи. Я лучший в мире рисовающий петухов. «Петухов!» — сказал Карлсон и, сделав изящный разворот, приземлился на пол рядом с малышом. «Что ты говоришь?» — удивился малыш. «А нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется посмотреть твой дом, твои паровые машины и твои картины!» «Э, кхм, ну, «Конечно, можно!» — ответил Карлсон. «И само собой разумеется. Ты будешь дорогим гостем ну как-нибудь в другой раз». «Поскорей бы!» — воскликнул малыш. «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал Карлсон. «Я должен сначала прибрать у себя в доме. Но на это не уйдет много времени. Ты ведь догадываешься, кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат?» «Наверно, ты?» — робко спросил малыш. «Наверно!» — возмутился Карлсон. «Ты еще говоришь «наверно!» Как ты можешь сомневаться!» «Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире мастер скоростной уборки комнат. Это всем известно». Малыш не сомневался, что Карлсон во всем лучший в мире. И уж наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом малыш убедился на собственном опыте. Правда, Кристор и Гунила тоже хорошие товарищи. Но им далеко до Карлсона, который живет на крыше. Кристор только и делает, что хвалится своей собакой Йоффой, и малыш ему давно завидует. Если он завтра опять будет хвастаться Йоффой, я ему расскажу про Карлсона. Что стоит его йофа по сравнению с Карлсоном, который живет на крыше? Так я ему и скажу. И все же ничего на свете малыш так страстно не желал иметь как собаку карлсон прервал размышление малыша я бы и не про сейчас э, слегка поразвлечься сказал он и с любопытством огляделся вокруг тебе не купили новые паровые машины малыш покачал головой он вспомнил о своей паровой машине и подумал вот сейчас когда «Карлсон здесь. Мама и папа смогут убедиться, что он в самом деле существует. А если Босса и Беттон дома, то им он тоже покажет Карлсона. Хочешь пойти познакомиться с моими мамой и папой?» — спросил малыш. «Конечно! С восторгом!» — ответил Карлсон. «Им будет очень приятно меня увидеть, ведь я такой и красивый и умный!» Карлсон с довольным видом прошелся по комнате и в меру упитанный, — добавил он. — Короче, мужчина в самом расцвете сил. для да твоим родителям будет очень приятно со мной познакомиться. По доносившемуся из кухни запаху жарящихся мясных тефтелей, малыш понял, что скоро будут обедать. Подумав, он решил свести Карлсона познакомиться со своими родными после обеда. Во-первых, никогда ничего хорошего не получается, когда маме мешают жарить тефтели. А кроме того, вдруг папа или мама вздумают завести с Карлсоном разговор о паровой машине или о пятнах на книжной полке? А такого разговора ни в коем случае нельзя допускать. Во время обеда малыш постарается втолковать и папе, и маме, как надо относиться к лучшему в мире специалисту по паровым машинам. Вот когда они пообедают, и все поймут, малыш пригласит всю семью к себе в комнату. «Будьте добры!» — скажет малыш. «Пойдемте ко мне! У меня в гостях Карлсон, который живет на крыше!» Как они изумятся! Как будет забавно глядеть на их лица! Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, словно ищейка. «Мясные тефтели!» — сказал он. «Обожаю! Сочные, вкусные тефтели!» Малыш смутился. Собственно говоря, на эти слова Карлсона надо было бы ответить только одно. «Если хочешь, останься и пообедай с нами». Но... Малыш не решился произнести такую фразу. Невозможно привести Карлсона к обеду без предварительного объяснения с родителями. Вот Кристора и Гунилу — это другое дело. С ними малыш может примчаться в последнюю минуту, когда все остальные уже сидят за столом и сказать «Милая мама, дай, пожалуйста, Кристору и Гуниле горохового супа и блинов».